мои планы на вечера чтение необходимо для тех, кто стремится возвыситься над обыденностью джимрон обычно я просыпаюсь с ощущением что не выспался и уже никогда не высплюсь, но сегодня все было по другому я с удовольствием потянулся поймал себя на том, что улыбаюсь во время завтрака и что очень хочу дослушать главу аудиокниги на которой вчера остановился в этом и заключался главный секрет. Я снова стал читать. Хотя и с одной оговоркой. Я с детства почти ничего не вижу, да и двигаюсь с трудом после перенесенного ДЦП. Поэтому читать в прямом смысле этого слова не могу. Только слушать. И все же. Несколько дней назад, когда мы с моей подругой Эшли гуляли в парке, она сказала, «Я тут кое-что заметила. На твоей книжной полке ничего нет». Рассеянно кивнув, я прислушался. День был теплым и ярким. Вокруг бегали и смеялись дети, Дул ветерок. «Я чувствовал на своем лице тепло заходящего солнца. Я открыла твою книжную полку онлайн». Не отставала Эшли. «В этом году у тебя там вообще нет книг. Почему?» «У меня просто нет времени», — ответил я, невольно прикидывая, сколько часов за один только прошлый месяц я провел, помогая кому-нибудь с компьютером или листая новости в интернете. «А кто же будет мне советовать интересные книги?» — возмутилась Эшли. «Не знаю», — честно признался я. В этот момент мой телефон пронзительно запищал и сообщил голосом электронного помощника. «Помочь Тому с компьютером. Два часа». «Ага», — сказала Эшли. «Вот, значит, в чём твоя проблема». Вернувшись домой, я совершил маленький переворот. Удалил из календаря метку о событии, которое должно было состояться в девять часов вечера. И вместо него набрал новую задачу — почитать книгу. Когда пришло время удалённого события, я почувствовал себя настолько виноватым, что долго не решался включить аудиокнигу. Однако потом всё же собрался с духом и погрузился в уютный молодёжный роман. Вскоре я расслабился и сам не заметил, как хорошо мне стало. Я и забыл, какой восторг всегда вызывало у меня регулярное чтение. Движимый желанием испытать его вновь, я позвонил Тому. «Привет, Том», — сказал я. «Я знаю, что должен прийти сегодня и помочь тебе с компьютером, но хочу остаться дома и почитать. Ты не против?» «Конечно», — ответил Том. «Хорошего вечера». «И тебе», — откликнулся я. Остаток дня я провёл, делая то, чего не делал много лет. Чистил свой календарь. Каждый раз добавляя в него запись, — личное время. Я чувствовал себя по-настоящему счастливым. Сегодня начать читать было намного легче, чем накануне вечером. Я выключил телефон и лёг в постель в наушниках. И никакого чувства вины. Я честно делал то, что запланировано. Роберт Кингетт